Часть третья. Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. 4.35. Он направлялся в большой зал. Весь этаж башни расчистили под тренировочную площадку. Обычно это место лучилось теплом тренирующихся солдат. Однако так рано утром сюда никто не приходил. В пустом зале висела тишина, которую казалось можно даже услышать. Поскольку Клайма со всех сторон окружал камень, звуки его шагов отражались громким мехом. Магический свет хорошо освещал весь зал. Соломенные чучела и столбы с висевшими на них доспехами служили целями для тренировки лучников. А у стен стояли стеллажи с разнообразным, но затупленным оружием. Обычно такую тренировочную площадку делали снаружи, но эту разместили внутри не просто так. В замке Роланд располагался дворец Валенсия. Если солдаты будут тренироваться снаружи, то их будут видеть иностранные послы. Чтобы им на глаза не попадался низший класс, многочисленные залы башни были переоборудованы в тренировочные площадки. Вид насильных солдат, оттачивающих свои умения, был бы выгоден дипломатически. Но королевство считало иначе. Тут на первый план выходила элегантность, пышность и знатное происхождение. Тем не менее, некоторые упражнения было невозможно проводить внутри. Их выполняли в каком-нибудь отдалённом месте. На поле вне замка или вовсе за пределами столицы. Клайм вошёл в тихий холодный зал и начал медленно разминаться в углу. Тридцатью минутами позже, после тщательного разогрева, лицо покраснело лоб пропитался потом, а дыхание стало тяжелым и горячим. Вытерев с лоба пот, Клайм подошел к стеллажу с оружием и взял задубевший от многочисленных волдырей ладонью большой железный меч для практики. Он проверил рукоять и убедился, что она хорошо ложится в руки. Затем наполнил карманы металлическими брусками и плотно застегнул их, чтобы ничего не выпало. Благодаря металлу жилет сравнялся по весу с полными пластинчатыми доспехами. Стандартная броня без зачарования защищала хорошо, но приходилось платить подвижностью. Готовясь к настоящему сражению, правильнее было бы тренироваться в ней. Тем не менее, на простые тренировки редко надевали даже обычную броню, не говоря уже о его белых доспехах. Вот почему в качестве замены он использовал металлические бруски. Клайм покрепче перехватил железный клинок, который был длиннее стандартного двуручного меча, и поднял высоко над головой. Потом медленно опустил его, постепенно выдыхая. Остановившись до того, как клинок коснулся пола, юноша вдохнул и снова поднял его над головой. Уставившись в пустоту, Он полностью погрузился в тренировку и начал постепенно увеличивать скорость взмахов. Когда он взмахнул в трёхсотый раз, с него уже ручьями лился пот, а лицо покраснело до корней волос. Дыхание было горячим. Он выдыхал накопившееся в теле тепло. Хотя Клайм неутомимо тренировался как солдат, было трудно совладать с весом крупного двуручного меча. В особенности большим испытанием было остановить колено как раз перед полом. Такой подвиг требовал много сил. Когда число взмахов достигло 500, руки начало сводить судорогой. Казалось, словно они кричат от боли. Под градом катился по его лицу. Клайм прекрасно понимал, что это его предел. Но, несмотря на это, останавливаться даже не собирался. Однако... «Кажется, этого достаточно». Услышав посторонний голос, юноша тут же повернулся в ту сторону, и в его глазах отразился мужчина. Называть его крупным было бы преуменьшением. Мужчина словно воплощал с собой сталь. Из-за хмурого, морщинистого лица он выглядел старше своих лет. Мускулы были такими выпуклыми, что сразу становилось ясно «Это не обычный человек». Нет ни одного солдата в королевстве, который бы его не знал. «Господин Стронов!» Воин-капитан Газев Стронов считался сильнейшим в королевстве и не имел в себе равных даже в соседних странах. «Дальше будет уже перебор. Нет смысла так себя напрягать». Клайм опустил меч и уставился на дрожащие руки. «Вы правы. Я немного переусердствовал». Увидев, как тот поблагодарил с ничего не выражающим лицом, Газов пожал плечами. Если и вправду так думаешь, можешь не заставлять меня повторять это так часто. Который это уже раз? Простите. Опустил голову Клайм, Газов снова пожал плечами. Такой разговор повторялся бесчисленное множество раз, со временем превратившись в своеобразное приветствие. Обычно на этом их обмен репликами заканчивался, и каждый занимался своей тренировкой. Но не в этот раз. «Клайм, а не хочешь сегодня сразиться?» Пустое выражение Клайма на мгновение почти дрогнуло. До сих пор при встрече в этом месте они никогда не скрещивали мечи. Это их неписанное правило. Совместные тренировки им бы ничего не дали. «Нет». Совсем бесплодными они бы не были, но минусов было значительно больше, чем плюсов. В настоящее время шла борьба за власть между фракцией короля и союзом трёх из шести семей высшей знати. Ходили слухи, что королевство ещё не раскололось лишь благодаря ежегодной войне с империей. Вот насколько опасным было положение. И если в разгар этой войны доверенное лицо короля, Газов-Стронов, проиграет хотя это и маловероятно, это сильно поможет фракции дворян. С другой стороны, дворяне подпрыгнут от радости из-за очевидного исхода, Поражение Клайма. Начнут шептаться, что он не подходит для защиты Реннер. Многим не нравилась идея, что красивая незамужняя принцесса доверила свою охрану единственному солдату, еще и с неясным прошлым. Они оба находились в положении, когда проигрыш недопустим. Они не могли показать слабость или уязвимое место, которое можно использовать против них. Двое были единодушны в том, что нужно вести себя осторожно и не навредить своим господам. Почему же он нарушил неписанное правило? Клайм осмотрелся. Потому что никого рядом нет? Невозможно. Этот замок – обитель демонов. Тут нет конца тем, кто будет скрытно наблюдать за ними или разглядывать издали. Но любая другая причина на ум не приходила. Не в состоянии выяснить его намерения, Клайм не позволил недоумению показаться на лице. Но стоявшего перед ним мужчину называли сильнейшим в королевстве. Ощутив на миг эмоцию, которую обычный человек не заметил бы, он заговорил. «Недавно мне дали понять что мне кое-чего не хватает. Я хотел бы попрактиковаться со сведущим человеком. Вам чего-то не хватает? Какое же происшествие может заставить сильнейшего воина королевства чувствовать себя неполноценным? Клайм вдруг вспомнил, что количество солдат в отряде Газефа уменьшилось. Юноша не имел близких товарищей, потому слышал этот слух в столовой. Согласно истории... «Они потеряли много человек в каком-то инциденте». «Да. Если бы я не встретил милосердного заклинателя, если бы он не одолжил нам свою силу, меня бы сейчас здесь не было». Услышав это, Клайм ощутил, как его железная маска рушится. «Нет, кто вообще сможет не удивиться?» Прежде чем юноша это осознал, его охватило любопытство, и он задал вопрос. Кто был этот милосердный заклинатель? Он называл себя Айнс Уолгуун. Это только догадка, но мне кажется, что он может соперничать даже с этим чудовищем, с заклинателем из Империи. Он никогда не слышал это имя. Клайм восторгался героями и увлекался историями их подвигов. Он не обращал внимания на их расу и даже собирал рассказы об известных искателях приключений соседних стран. Но тем не менее, ему было незнакомое имя, что назвал Газев. Конечно, это мог быть и псевдоним. Тогда... Клайм, Клайм подавил желание задать ещё вопросы. Пытаться выведать об инциденте, который его подчинённым стоил жизни, даже в глупости есть пределы. Я запомню это имя. Но в самом ли деле нам стоит проводить спарринг? Не спарринг. Просто скрести в мечи. То, что ты от этого получишь, зависит только от тебя. Ты ведь первоклассный солдат этой страны. Мне это тоже будет полезно. Высокая похвала, но для юноша она была не более чем пустыми словами. Не Клайм был в особенности сильным, а просто стандарты низкими. Навыки солдат королевства были лишь немногим лучше, чем у обычных граждан. Они проигрывали даже рыцарям, регулярным войскам империи. Армии же остальных соседей королевства не блистали известностью. Ещё сильными были члены отряда Газефа, но всё равно они немного уступали Клайму. Если оценивать его рангами искателей приключений – медный, железный, серебряный, золотой, платиновый, мифриловый, орехалковый, адамантовый – он был бы золотого. Не слабый, но многие сильнее него. Неужели он будет полезен для такого человека, как Газеф? Для человека, который, без сомнений, будет адамантового ранга. Клайм отбросил эти мысли слабого. Сильнейший человек королевства предлагает потренировать его. Такой опыт приходит нечасто. Он не станет сожалеть, даже если в конечном итоге разочарует Газефа. «Тогда я любезно приму ваше предложение». Газеф ухмыльнулся и с нетерпением кивнул головой. Они двое подошли к стеллажу с оружием, и каждый взял соответствующего размера меч. Газев выбрал полуторный, а Клайм взял маленький щит и палаш. Затем юноша вынул из карманов металлические бруски. Выйти с ними против более сильного оппонента было бы непочтительно. Но не только. Ему придётся выложиться на полную, чтобы эта тренировка позволила ему вырасти. Против него будет сильнейший воин королевства. Высокую стену следует штурмовать в полную силу. Когда Клайм закончил готовиться, Газов спросил. Как твои руки? До сих пор болят? Уже нет. Немного горят, но я без труда смогу держать меч. Клайм согнул обе руки. Увидев, что тот говорит правду, Газов снова кивнул. Понятно. Это по-своему обидно. «На поле боя редко будешь в идеальном состоянии. Если при взмахах меча ладони станут болеть, есть один способ сражения, чтобы это компенсировать. Ты когда-нибудь дрался в таких условиях?» «Нет, никогда. Тогда я продолжу упражн...» «Не нужно заходить так далеко. Но раз ты отвечаешь за безопасность принцессы, следует научиться тому, как сражаться в обстоятельствах, когда брать меч запрещено». Наверное, следует также обучиться обращению с различными видами оружия. Да. Меч, щит, копье, топор, кинжал, рукавица, лук, дубинка и метательное оружие. Девять типов оружия, что служит основой вооруженного боя. Однако, если начнешь обучаться владеть ими всеми, то это только навредит. Лучше выбери два-три вида, этого хватит. Хм. Кажется, я сказал нечто ненужное. «Вовсе нет, господин Стронов. Спасибо вам огромное!» Газев горько улыбнулся и ответил, махнув рукой. «Если готов, тогда начнём. Сначала попробуй напасть в этой позиции. В будущем у меня не будет возможности проводить с тобой спарринги. Но я научу тебя некоторые тактики использования девяти оружий. Да, я на вас рассчитываю!» «Давай подходи, но помни, это не тренировка. Считай это настоящим боем и атакуй». Клайм медленно опустил меч и повернулся левой стороной, прикрытой щитом к Газефу. Внимательно следя за соперником, юноша уже понял, что это не тренировка. Да и Газеф источал ауру, предупреждающую, что это настоящий бой».